Правда 11. Правда об участии в революции. Мучатся бесы рой за роем в беспредельной глубине, визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне. Пушкин. Одна из таин империй. Империи вообще довольно таинственное образование. Одна их потрясающая особенность каждая империя сама выбирает себе могильщика. Иногда воспитать могильщика совсем непросто. Племя готов совершенно не хотел грабить Западную Римскую империю. Готы искренне хотели стать союзниками федератами и жить, перенимая от римлян благо цивилизации, чем больше, тем лучше. Но готы сначала принимали на службу, потом отвергали, пускали в империю и выгоняли из её пределов. В конце концов у готов вспыхнул страшный голод, такой, что они продавали в рабство собственных детей. Римское правительство выделило продовольствие, гуманитарную помощь в свой город. Но чиновники украли продовольствие и пытались продавать его готам же за золото. У готов просто не оставалось выхода, кроме как броситься на империю. Сохранилась легенда, что глядя на измождённых, голодных и грязных готов, римские женщины кричали мужьям: "Смотрите, кому вы сдавались". Но ведь точно так и с евреями. Для начала русская империя отказала им в столь необходимом для них праве на исключительность и вообще в диалоге. Потом евреев долгими полвека исправляли То сажая на землю, от которой их бедных тошнило, то вылавливая еврейских мальчиков по местечкам. Потом евреям несколько раз то давали права, то отнимали. То силой волокли к образованию, то опять не пускали. Российская империя буквально не упустила ни одной возможности вызвать у Ашкенази страх и недоверие. Причина революционности евреев далеко не только в этом. Они коренились и в особенностях народов иудаистской цивилизации, и в готовности к резким революционным рывкам. и в мессианском самосознании евреев, и в психологической неукоренённости в России, и в обидах, чинимых царским правительством. Но зная об особенностях евреев, надо было тем в большей степени учитывать их в своей политике. А империя как нарочно дразнила и раздражала этот маленький невероятно активный народ. Конечно, это не единственная глупость, которую делала российская империя, словно бы специально для своего уничтожения. В таком же безумии было и участие в Первой мировой И вообще сама по себе война Германии, Австро-Венгрии и Российской империи полнейшая бессмыслица. Никаких непримиримых противоречий в них не было. Альфред фон Тирпиц очень сожалел, что в 1916 году не был заключён мир Германской империи с Российской империей. Я не знаю, найдётся ли в мировой истории пример большого ослепления, чем взаимное стремление русских и немцев к вещам славе англосаксов. Мудрые слова А ведь очень может быть, революции вообще не возникло бы, не быть Первой мировой войны. И во время этого мирового безумия правительство продолжало наоскивать евреев на самое себя, провоцировало их и оскорбляло.